Thank Короткие рассказы для детей. История двухсотая. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуется при разделе, Добычи. Книга пророка Исаии, 9 глава, 3 стих. Жнецы жнут на поле зерно, а женщины связывают их в снопы. Мама с детьми принесла обед прилежным работникам, и теперь сидит с детьми в тени и отдыхает. Один из жнецов, утомленный дневной работой, пьет прямо из кувшина. Радуга призывает жнецов работать еще быстрее, потому что надвигаются грозовые тучи. Посмотрите на колосья в поле. Чем полнее колосья, тем ниже Наклонились они к земле. Пустые же колосья стройно подняли свои головки. Однажды крестьянин пришел со своим сыном на поле посмотреть, созрело ли зерно. «Посмотри, папа!» — сказал сын. «Как стройно стоят некоторые колосья!» Они подняли свои головки кверху. Другие же наклонились совсем низко до земли. Они совсем кривые и, наверное, ни к чему не пригодны. Отец сорвал несколько колосьев и сказал, «Смотри, сын мой, вот тебе несколько тех колосьев, которые гордо подняли свои головки вверх. Они совсем пустые и ни к чему не пригодны. Эту солому можно употребить только для подстилки скоту». Но здесь при этом крестьянин указал на другие колоси. Колоски наклонились чуть ли не до земли. Они полны зрелых зерен. Это хороший урожай. Вот точно так же обстоит дело и с людьми. Те, которые склоняют свои головы в смирении перед Богом, ценнее и дороже знатного, надменного человека, который возвышает себя, поднимая голову свою выше всех. А теперь, дети, споем песню о жатве. Мы – помощники на поле, дети малые, без сил, а большие жнут колосья, что Господь им поручил. Давайте будем молиться и благодарить Господа за хороший урожай, за то, что Он опять дал нам достаточно хлеба на зиму. Попросим Его, чтобы семя Слова Божьего упало на благоприятную почву сердца нашего и чтобы мы могли принести плод для вечности».